Но что-то добрый Витязь наш, Вы помните нежданну встречу. Бери свой быстрый карандаш, Рисуй Орловский, ночь и сечу. При свете трепетной луны Сразились витязи жестоко, Сердца их гневом стеснены, Уж копья брошены далеко, Уже мечи раздроблены. Кольчуги кровью покрыты, Щиты трещат, в куски разбиты. Они схватились на конях, Взрывая к небу чёрный прах, Под ними борзы кони бьются, Борцы недвижно сплетены, Друг друга стиснув, Остаются как бы к седлу пригвождены, Их члены злобой сведены.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 Надежда Киевлян, Людмилы мрачный обожатель. Он вдоль днепровских берегов Искал соперника следов. Нашел настиг, но прежняя сила, питомцу битвы изменила. И Руси древний удалец, пустыне свой нашел конец. И слышно было. Что рогдая тех вот русалка молодая Нахладный перси приняла И жадно витязе лобзая На дно со смехом увлекла И долго после ночью темной Продя близ тихих берегов Богатыря призрак огромный Пугал пустынных рыбаков.